Мы видим, как и сегодня ещё министры социалисты Великобритании обосновывают свою трусость теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали оправдание для своего мужества. Во Франции, перешагнувшей через Реформацию, католическая церковь в качестве государства дожила до революции, которая нашла не в текстах Библии а в абстракциях демократия, выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно благодаря суровой работе Робес-Пьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое общество. Каждая из великих революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые формы сознания его класса. Как Франция перешагнула через реформацию, так и Россия перешагнула через формальную демократию. Примечание. Демократия, утвердившаяся в России в результате победы октября, безусловно превосходила по социальному содержанию буржуазную демократию самых благоприятных для нее событий. исторических периодов. Другое дело, что эта рождённая революцией демократия оказалась деформированной и в конце концов утратила свою привлекательность для значительных слоёв народа. Конец примечания. Русская революционная партия, которая предстояла наложить свою печать на целую эпоху, искала выражения для задач революции не в Библии, не в секуляризированном христианстве, чистой демократии, а в материальных отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее простое, не замаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло свое осуществление в системе Советов, которые, каковы бы ни были ее ближайшие исторические перипетии, также неискоренимо проникло в сознание масс, как в свое время Система реформации или чистой демократии. Страница 45-я. Царская Россия в войне. Участие России в войне было противоречиво по мотивам и целям. Кровавая борьба велась по существу за мировое господство. В этом смысле она России была не по плечу. Так называемые военные цели самой России – Тюрецкие проливы, Галиция, Армения имели провинциальный характер и могли быть разрешены лишь пофутно, в зависимости от степени их соответствия интересам решающих участников войны. В то же время Россия в качестве великой державы не могла не участвовать в свалке передовых капиталистических стран. Как она не могла в предшествующую эпоху не вводить у себя заводы, фабрики, железной дороги, скорострельные оружья и самолёты. Нередки среди русских историков новейшей школы споры о том, в какой мере царской России созрело для современной империалистической политики. Впадают в схожий рядом в схоластику и рассматривают Россию на международной арене изолированно как самостоятельный фактор. Между тем Она являлась лишь звеном системы. Индия по существу и по форме участвовала в войне как колония Англии. Вмешательство Китая, в формальном смысле добровольное, являлось на деле вмешательством раба в драку господ. Участие России проходило где-то посредине между участием Франции и участием Китая. Россия оплачивала таким путём право состоять в союзе с передовыми странами, ввозить капиталы и платить по ним проценты, то есть по существу своё право быть привилегированной колонией своих союзников, но в то же время и своё право давить и грабить Турцию, Персию, Галицию, вообще более слабых и отсталых, чем она сама. Двойственный империализм русской буржуазии имел в основе свой характер агентуры других более могущественных мировых сил. Страница 46. Китайское компрадорство является классическим